Вернувшись в свой номер, Хоук провел остаток вечера за изучением папки с делом Стефани Винтерс, которую дала ему Набила. Что-то тут не сходилось, бедная Стефани. Хоук снова посмотрел на фотографию. Действительно ли она мертва? Джерри сказала, будто она что-то обнаружила. Что-то очень важное, вы знаете, чем она занималась». «Электромагнитная картография», — прочитал он в деле. Стефани могла найти то, что находилось под землей. Не в силах расслабиться и лечь спать, Хоук надел пиджак и отправился на такси к дому, в котором жила Стефани. «Вы меня помните, я представляю семью», — сказал он мужчине в вестибюле и показал визитку Набилы, вокруг которой обернул купюру в 200 египетских фунтов. «Я хочу взглянуть на машину». «Я ухожу на перерыв», — охранник взял карточку и деньги и, поискав в шкафу, выдал Хоуку ключи от машины. «Вернусь через двадцать минут». Тай прошел между рядами машин к голубому «Фиату», который Стефани взяла на прокат, когда прилетела в Александрию. Набила сказала, что полиция осмотрела его, но не нашла ничего подозрительного. Все, что они там обнаружили, не представляло никакого интереса. Полицейские сложили находки в коробку от обуви, и оставили на пассажирском сидении. Холк достал мобильный телефон и включил фонарик. Сначала он проверил то, что лежало в коробке. Список продуктов, напоминание о музейной выставке в городе, маленький еженедельник, заполненный записями о встречах, рисунками, комментариями по поводу ресторанов, а также заметки, сделанные во время путешествий в Каир, Италию и Хорватию. Ничего касаемо того дня, когда она исчезла. Хоук занялся машиной и проверил память навигатора, чтобы понять, куда Стефани ездила в последнее время. Вся информация была стерта. Интересно. Положив мобильный телефон с включенным фонариком на колени, Тай принялся еще раз листать ежедневник. Повсюду были цифры, цены, даты, адреса, заметки для магазина — В общем, такие обычные вещи, что Стефани не стала заносить их в телефон. Однако на две записи он все-таки обратил внимание. Они находились не на одной странице, их разделяло целых десять. Одна восьмого марта, другая в августе. Обе сделаны синими чернилами, в отличие от остальных черных. Первое число из восьми цифр с двумя буквами впереди lo 312 3 Вторая похожа на первую. la 2991 39 Хоук перевернул страницу, не сомневаясь в том, что понял их значение, и сердце замерло у него в груди. Он увидел рисунок стоящих рядом двух статуй, У каждой было тело мужчины, боковой размер равнялся 50, высота 50 футов. Но остановила его не это, а голова. Две статуи, стоящие рядом, немти, каждая с телом мужчины и головой сокола. Дорога назад в отель заняла у него много времени. Город по большей части спал. Работала еще пара кафе, люди там во что-то играли или смотрели телевизор. Мимо проехало несколько такси. У себя в номере Хоук снова включил лэптоп и внес найденные цифры в качестве координат навигатора с пробелом после первых двух в каждой последовательности и нашел золото. На следующее утро около девяти к отелю в своей машине подъехала Набила, и Хоук с Харпер забрались внутрь. Толливер еще спал, но Харпер сказала, что он чувствует себя значительно лучше. Инспектор повернулась к Хоуку. «Вы написали мне, что у вас появился новый план на сегодня, и вы хотите поехать в какое-то место?» Тай достал свой iPhone, на котором активировал приложение «Карты Google и внес место, обозначенное цифрами, которые, как он уже знал, являлись координатами навигатора. Абукир. Абукир? Он находится к западу от Александрии, примерно в сорока минутах езды. Все зависит от того, какая будет обстановка на дороге, а зачем нам туда? «Пожалуйста, сделайте, как я прошу. У меня нет времени гоняться за тенями, мистер Хоук. Всего один раз». Инспектор сдалась, хотя то, что он не стал ничего объяснять, ее явно не радовало. Харпер сидела сзади, держа в руке обломок зуба Стефани, который Хоук отдал ей чуть раньше. У нее были закрыты глаза, как будто она дремала. Им потребовалось почти двадцать минут на то, чтобы выехать из центра города. Хоук был напряженный, и по мере того, как они приближались к нужному им месту, нервничал все сильнее. Дорогу со всех сторон окружала пустыня и редкие поселения людей, отмеченные счетами с названиями на арабском и английском. Тай прекрасно понимал, что его выводы основываются всего лишь на цифрах, попавшихся ему на глаза, и еще интуиции, а также на сомнительных способностях женщины, в которую ударила молния. Они свернули на север примерно через милю после того, как выехали из города и направились в сторону Средиземного моря. Пейзажи за окнами машины стали бесплодными и скучными. Сахара захватила почти все территории, спускаясь к самому морю. Впрочем, тут и там вдоль дороги попадались пальмы, похожие на строгих стражей. Городишки, через которые они теперь проезжали, были совсем маленькими, с надписями сплошь на арабском. Когда до места оставалось полмили, Харпер достала фрагмент зуба Стефани и зажала его между большим и указательным пальцами. — Что происходит? — спросила Набилла. — Когда мы вчера вечером вернулись в отель, туда пришла Джерри, чтобы встретиться со мной, — начал Хоук. Она рассказала мне, что Стефани вышла на след чего-то очень крупного. «Рази ничего вам об этом не говорил?» Набилла повернулась к нему, продолжая ехать по узкой пыльной дороге. «Ни слова». «Когда мы осматривали комнату Стефани, Джерри сказала, что та была помешана на той статуэтке. Помните, немте, бог сокол?» Он повернулся к Харпер. «Чувствуете что-нибудь?» «Ничего». Тай мысленно взмолился, чтобы эта поездка не оказалась пустой тратой времени. Иначе, скорее всего, два египетских копа проводят его на первый же самолет, вылетающий из Александрии. «Что она должна почувствовать?» — спросила Набила. «Вчера вечером я вернулся к дому, где жила Стефани, и осмотрел ее машину». «И как вам удалось туда попасть?» — раздраженно спросила инспектор. «Я дал им вашу визитку», — в темных глазах набил и вспыхнул гнев, — «и двести египетских фунтов в придачу. Среди вещей Стефани мне попался ежедневник», — он показал ей свою находку. «Не волнуйтесь, не было ни одной причины считать его подозрительным. В нем я обнаружил вот этот рисунок немти, помните, бога с телом человека и головой сокола, точнее, двух немти», Они похожи на статуи. Они разделены, чтобы никто не увидел их вместе. У Набилы сделался озадаченный вид. «Координаты GPS?» «И куда, по вашему мнению, они нас приведут?» спросила инспектор, но уже в следующее мгновение глаза у нее широко раскрылись. Она поняла, что Хоук имел в виду. «Сюда», — сказал он. «Они оказались рядом с большим участком пустой земли». Возможно, когда-то тут находилась ферма, но ее погубила засуха. Впрочем, осталось несколько строений, пара обветшалых оштукатуренных домов, скорее лачуг, но со спутниковыми тарелками на крышах. И каменное здание с куполом, судя по всему, там размещалось местное управление. Перед ним за столом сидели двое мужчин, которые читали газеты. Набила остановила машину. «Вы хотите сказать, что эти статуи каким-то образом связаны с вашими координатами? Здесь?» Стефани прекрасно разбиралась в электромагнитной картографии. Она могла увидеть то, что находится под землей. Детектив, похоже, наконец поняла, что имеет в виду Хоук. «Вы думаете, Рази...» «Пока я не знаю, что думать, мы только...» Харпер вскрикнула. «Что происходит?» — сердито спросила Набила. «Что вы нашли?» «Давайте выйдем из машины», — сказал Хоук. Задняя дверь машины открылась, и Харпер выбралась наружу, не дожидаясь, когда они остановятся. «Идите сюда!» — крикнула она и повела их в сторону от места, на которое указывали координаты. Затем женщина зажмурила глаза, стараясь сосредоточиться, и прижала обломок зуба к колбу, как будто таким способом помогала себе лучше слышать зов костей. Она продолжала идти вперед, почти не открывая глаз, к голому полю с большой кучей камней, сложенных на дальней стороне. «Место, на которое указывают координаты, осталось позади нас», — сказал ей Хоук. Харпер продолжала идти вперед, как будто ее направлял внутренний радар. «Возможно, но она здесь». «Скажите же, что тут происходит?» набила подобрала юбку и попыталась от них не отстать. Харпер отрабатывает свой гонорар. Здесь было даже жарче, чем на побережье, и солнце слепило глаза. Впереди виднелись большие валуны, но, присмотревшись внимательнее, Хоук понял, что это камни для строительства. Со всех сторон их окружали пальмы. Харпер вытянула перед собой руку, и Хоук догадался, что должен взять ее. Не отрывая глаз, женщина показала, куда хочет пройти, и он провел ее, не нарушая транса. В какое-то мгновение он собрался что-то сказать, но Харпер подняла вверх руку и покачала головой. Хоук решил, что ее цель — гора камней впереди. Женщина обошла ее и остановилась. Она здесь. И он увидел. Тело. Останки, слегка присыпанные землей и камнями. Тот, кто бросил тут Стефани, видимо, рассчитывал, что ее тело станет обедом для какого-нибудь животного. Ее засунули в естественное углубление, которое запечатали камнями поменьше. Если не заходить сюда, в дальний конец поля, в поисках чего-либо, заметить ее было невозможно. Потрясённая набила, не сводила глаз с тела Стефани. Потом посмотрела на Хоука. «Вы хотите сказать, что ее убил Рази?» «Я думаю, Стефани рассказала ему, что обнаружила перспективное место для раскопок. Вы слышали, что он про нее сказал? Она была импульсивной и нетерпеливой, постоянно хотела, бросив все, заняться своими очередными находками. Но здесь речь шла не об обычном артефакте, а об имевшей огромное значение египетской гробнице» которую охраняют две гигантские статуи, такова их роль. Бог, доставляющий мертвых в загробное царство. Причем это египетское захоронение, не греческое. Кого-то очень важного. Набилла кивнула, очевидным образом, потрясенная важностью открытия Стефани. Это была бы грандиозная находка. К тому же здесь, в Александрии, а не на Ниле, Она обнаружила место, записала координаты, сделала карту, возможно, рассчитывала привлечь внимание мира к своей находке. Кто знает, может быть, Ради хотел получить всю славу как руководитель программы или сказал ей, что здесь нечего искать и был посрамлен, а может, она привезла его сюда, чтобы, наконец, он увидел все собственными глазами. А как насчет зуба? — спросила Харпер. «Я думаю, Тина рассказала Рази, что Стефани собирается сообщить о том, что нашла своим родным, а потом правительству. Я уверен, что Рази и Тина были любовниками. Возможно, Тина что-то подсыпала в стакан Стефани в их квартире после того, как та вернулась из бара. Или возникла драка» и Тина с Рази привезли ее сюда, а потом убили. «Как?» — спросила Набила. «Монтировка», — сказала Харпер. «Так она мне говорит, ее убила монтировка, она где-то здесь». Она зашагала прочь от последнего убежища Стефани, Хоук за ней. «Она ищет орудие убийства?» — недоверчиво спросила Набила. «Здесь?» «Вы ведь вчера упрекали меня за западный образ мышления, вам придется поверить». Харпер продолжала разбрасывать землю и пыль, как будто шла по следу. Через пятьдесят ярдов, как будто в голове у нее был компас со стрелкой, она остановилась около горки сухой земли. Хоук наклонился и принялся разгребать ее руками. «На ней фрагменты ее черепа», — сказала Харпер, открыв глаза, как будто ее работа была закончена. Тай продолжал копать он отбросил в сторону камень и засунул в землю руки и наконец наткнулся на какой-то предмет металлический не трогайте ее сказала набила я 20 лет занимаюсь подобными делами он достал из кармана платок и знаю что делаю и вытащил из земли монтировку я в вас никогда не сомневался заявил тай подмигнув харпер «Мы можем вернуться в город?» — спросила она. «Мне правда нужно проверить Толливера? Он уже, наверное, готов что-нибудь съесть?» Хоук ухмыльнулся. «Думаю, уже можем». Они все собирались вернуться домой на следующее утро. Хоук в округ Колумбия через Лондон, Харпер и Толливер назад во Франкфурт. Они сделали все, что от них требовалось. Нашли тело Стефани. Рази арестовала полиция. Хватит ли улик, чтобы он сел в тюрьму в стране вроде Египта, где влияние, власть и семья имеют огромное значение, никто не знал. Оставалось надеяться, что на монтировке обнаружатся отпечатки его пальцев. Окажется, что это его монтировка, и она пропала из его машины. Набила пообещала, что постарается сделать все возможное, чтобы он не отвертелся. Похоже, за последние пару дней она многое поняла. Как и Хоук. Он попрощался с Харпер и Толливером в ресторане отеля, где они ели спагетти, причем Толливер поглощал свою порцию с волчьим аппетитом. «Если когда-нибудь окажетесь в Гринвиче, найдите меня», — Тай пожал руку Харпер. «Мы еще ни разу не забирались так далеко на север», — заявил Толливер. «Если вам понадобится рекомендация», — Хоук положил свою визитку на стол, — «вы знаете, кому позвонить». Он поднялся наверх, собрал вещи и сделал несколько телефонных звонков. Потом оставил сообщение Наоми, что вернется завтра к вечеру. Около одиннадцати отправился в бар пропустить на ночь стаканчик, а потом немного подышать воздухом и еще раз почувствовать этот город. «Американский бурбон», — сказал он бармену-египтянину и показал на бутылку, — «Вудфорд подойдет». «Интересно провели время в Александрии?» — спросил бармен. Хоук рассмеялся и с наслаждением сделал большой глоток. «Вы даже не представляете, насколько!» «Тогда расслабьтесь, сэр, и наслаждайтесь отдыхом!» Тай откинулся на спинку и задумался о том, что ждало его впереди. Дома у него имелось несколько вариантов выбора, и Наоми находилась в центре большинства из них — Гринвич или Вашингтон. Уже почти допив свой бурбон и собираясь отправиться в номер, он заметил в вестибюле «Харпер», которая вышла из отеля. Одна. В джинсовой куртке и университетском свитере. Близилась полночь, не самое безопасное время для женщины, решившей погулять в одиночестве, особенно западной женщины. Хоук подписал чек и выбежал за ней. Выйдя на улицу, Она свернула направо, в сторону гавани. Хоук отметил, что их разделяет около пятидесяти ярдов, и пошел за ней. Ночь выдалась ясно, и на небе сияла огромная луна. С юга, где находилась Сахара, дул теплый ветерок. «Сирокко», — вспомнил Хоук. Харпер быстро шла в сторону гавани, как будто совершенно точно знала, куда ей надо попасть. В такой поздний час вряд ли она пыталась найти сувенирную лавку, чтобы купить что-нибудь на память. Хоук хотел убедиться, что с ней все будет в порядке, ведь история Стефани уже показала, что может произойти. Харпер продолжала идти к своей цели. Она ни разу не оглянулась, как будто ее что-то толкало вперед. Улицы по большей части были пустыми и темными, рынки и магазины закрылись... Кое-где из работающего кафе слышалась музыка, однако Харпер продолжала идти дальше. По мере того, как Харпер все ближе подходила к воде, воздух становился прохладнее, и ветер начал набирать силу. Здесь было больше кафе, отелей и современных заведений. Новая Александрийская библиотека высилась на выступавшем в море мысу. Предыдущая одно из чудес Древнего мира исчезла много веков назад. Наконец Харпер подошла к воде около волнолома. Перед ней больше ничего не было, только темная гавань. Она двинулась вдоль волнолома, на которой тихо набегали волны Средиземного моря. Миновала отель и ресторан, темные и безмолвные в столь поздний час. В конце гавани Харпер остановилась. У Хоука возникло ощущение, будто что-то указывает ей путь. Она вытянула перед собой руки. Теплый, сильный ветер принялся трепать ее волосы. Харпер подошла к самой воде. На мгновение Хоук испугался, что она собирается совершить нечто безумное, и подобрался поближе, остановившись в десяти футах, чтобы не напугать ее. Он уже собрался спросить, все ли у нее хорошо, когда женщина заговорила. — Он хочет, чтобы его нашли сейчас, мистер Хоук, — сказала она, — не поворачиваясь, чтобы показать, что знают о его присутствии. «Он готов!» Ветер снова растрепал ее волосы, и луна окутала Харпер своим призрачным, даже торжественным сиянием. «Его привезли сюда после того, как он умер. Этот город он любил больше остальных, город его мечты. Так и произошло. Он говорил, что Александрия объединит Восток и Запад. «Вы говорите про Александра?» Он был так молод, но успел столько совершить, а сколько еще хотел сделать и не сумел. Она повернулась к нему. «Я чувствую это в его костях». «Как?» — спросил Хоук. Ему требовалась ясность. «Я слышу мысли, проносившиеся у него в голове, когда он умирал. Они такие ясные и четкие». Она мимолетно улыбнулась. «А Хоук почувствовал, как его наполняет возбуждение». «Где Харпер?» «Вы же знаете, что здесь было раньше?» Она махнула рукой. «Форос. Знаменитый маяк древности, даривший свой свет всему миру. Он там. В лунном свете кожа Харпер была невероятно бледной, точно алебастр. Он хочет, чтобы его сейчас нашли, мистер Хоук. Он сказал, что время пришло, он готов. Его со всех сторон окружает толща воды». Она подошла совсем близко к воде, и Хоуку показалось, что Харпер может упасть в море. Но она замерла на самом краю. Вода набегала на волнолом, ветер играл ее волосами, а потом показала на землю, поглотившую так много цивилизаций и так много миров. «Копайте здесь!»